9. «На случай, если вы не знаете латыни», — начал Дэн Хартвик. «Чтобы понять эту фразу, мне хватило тех знаний, что остались после средней школы», — ответил Том. «Справедливость восстановлена. Это за убийство Алисы, за то, что посмели прикоснуться к одной из неприкасаемых». «Совершенно верно». Дэн выключил фонарь. рей последовал его примеру. «Это убийство служит и предостережением остальным. И они не убили их, хотя, безусловно, могли бы». «Мы знаем», — ответил Клай. «Видели это в Гейтене, после того, как сожгли их стадо». «Они сделали то же самое и в Нэшва», — мрачно добавил Рэй. Я буду помнить эти крики до последнего дня. грёбаный кошмар. И это буду помнить. Он махнул рукой в сторону темного силуэта дома. Они заставили маленького распять большого, а большому не позволили сопротивляться. Потом велели маленькому перерезать себе глотку. Точно так же они поступили с директором. Джордан взял Клая за руку. «Такова мощь их разума», — указал Рэй. «Иден думает, что этот разум заставляет всех идти на север, в Кашвак. Может, и нас он заставляет идти на север. Пусть мы говорим себе, что лишь хотели показать вам вот это и убедить присоединиться к нам. Вы понимаете?» «Порватый рассказал вам о моем сыне?» — спросил Клай. нет «Ответил Дэн. А если бы рассказал, мы бы узнали, что он идёт туда с другими нормами, и в Кашваке вас ждёт радостное воссоединение. Знаете, забудьте об этих снах, в которых вы стоите на платформах, а президент Гарварда говорит радостной толпе, что вы безумец. Этот исход не для вас. Не может он быть таким для вас. Я уверен». Вы уже успели рассмотреть все возможные сценарии со счастливым концом, главный из которых состоит в том, что Кашвак и все остальные территории, где нет сотовой связи, являются для нормы эквивалентом природных заповедников, где людей, которых не шарахнуло импульсом, оставят в покое. Я думаю, что слова вашего юного друга о жёлобе, ведущем на бойню, куда в большей степени соответствуют действительности. Но даже если предположить, что норме оставят там в покое, неужто мобилоиды могут простить таких, как мы, стадо убийц?» Ответа у Клая не было. В темноте Дэн вновь взглянул на часы. «Четвертый час. Давайте возвращаться. Денис, должно быть, уже собрала вещи. Пришло время решать. Или мы расстаемся, или идем вместе. но предлагае идти вместе вы просите меня расстаться с сыном подумал клай а на это он мог пойти только в одном случае точно зная что джон не малыш мертв или уже не норме